Глава десятая Мы лежали в кровати, обнимая друг друга, так и уснули, причём полностью одетые на всякий случай. Мало ли, что нас встретят на той стороне. А к моей руке был привязан небольшой пакет с тем, что я решила взять с собой. Разбудили меня яркий свет и щебет птиц. Открыв глаза, я увидела сводчатый потолок своей спальни в цитадели, той самой, где прежде обитала Эльтея. «Именно отсюда мы с Арденом в полнолуние перенеслись в мой мир. Значит, и вернулись тоже сюда. Только Ардена рядом не было». Я испуганно дёрнулась, но примятая ещё тёплая подушка подсказала, что он недавно был здесь. Значит, проснулся раньше меня и куда-то ушёл. Этот факт заставил меня поскорее выбраться из постели, принять душ и переодеться. «Да-да». Я сразу после переезда переоборудовала покои принцессы в номер люкс с привычным мне душем, джакузи и фаянсовым белым другом. Оказалось, что сделать это не труднее, чем водопад в келье и дире или вечно цветущее дерево у дейры. Главное — видеть потоки магии и правильно использовать их. Я уже застегивала плащ, когда открылся портал, заменяющий двери. Внутрь шагнул Арден. «Где ты был?» Я бросилась к нему. И притормозила, наткнувшись на хмурое лицо оборотня. «Что случилось?» По спине пробежал холодок. «Ничего, просто не хотел тебя будить, вот и прошёлся немного». Арден упорно отводил взгляд, верный признак, что он мне врёт. «А почему вид такой?» — прищурилась я. «Какой?» «Угрюмый. Признавайся, я же вижу, что что-то случилось». Но он лишь покачал головой. «Всё нормально». Всё ещё сомневаясь, я отступила. «Ну, нормально, так нормально». Затем подмигнула, указывая на пакет, который перенёсся вместе со мной. «Пошли завтракать». В конце концов, Арден уже взрослый мальчик. Захочет — сам расскажет. Хотя я подозревала, в чём дело. После решения совета сделать меня заменой Эльтеи, Мерлея быстренько потёрла лишние воспоминания у жителей цитадели. Мара воздуха обладала не только портальной магией, но и ментальной. Теперь никто не помнит, как я носилась верхом на чёрном волке, как скинула с башни фигуру в плаще принцессы, и как меня нашли, лежащую с этим обгорелым плащом, и волка рядом со мной. Вернее, он спас меня, а я цитадель. Но это не важно. Никто не помнит, что Арден фактически спас цитадель. Важно, что для всех, кроме Совета, Мары Инны больше не существует, а Арден — всего лишь обычный пёс, которого чуть ли не из милости приютила принцесса. То есть я в роли принцессы. Маги и Мары не понимают, зачем он здесь. Они испытывают к нему неприязнь, взращенную веками противостояния людей и волков. А некоторые эту неприязнь открыто проявляют. Да и сам Арден смотрит на них с отчуждением и непонятно, как это исправить. Ведь я сама оказалась в сложном положении. Ся цитадель забыла про Мару Инну, даже мои подруги. Завтрак уже ждал на свою уютной столовой, где прежде Эльтея трапезничала одна. Она вообще редко выходила из своих покоев и редко кого допускала к себе. На совете мы приняли решение не менять её слуг, не вносить изменения в меню, гардероб или распорядок дня. Всё это могло вызвать ненужные толки и подозрения. Но изображать принцессу оказалось непросто. Она же ела, как птичка. Или скорее, как дюймовочка, ползёрнышка в день. Подозреваю, что на такой диете я бы протянула ноги через три дня. Но мне повезло, у меня есть Тарден, а у Ардена — волчий аппетит. Да, народ по-тихому возмущается, что принцесса назначила не мага, а какого-то пса своим телохранителем. Но никого не удивляет, что этот телохранитель так много ест. Оборотень, что с них взять? Так что сегодня на завтрак у меня отбивная, размером с мою ладонь, и чашка с салатом. А ещё упаковка кофейных зёрен. Именно их я захватила с собой. Не ожидала, конечно, что мой трюк сработает, но он сработал. Пока Арден мрачно жевал свою порцию, я быстренько создала турку и заварила в ней кофе с помощью магии. Просто хорошенько прогрела воду, как когда-то учила коннерэ. М-м-м... Потянула носом, блаженно щурясь, когда по столовой поплыл божественный аромат. Оно того стоило. А потом позволила себе насладиться любимым напитком, попивая его из крошечной чашечки. Всё-таки магия — отличная штука. Можно создать любой предмет прямо из воздуха. Точнее, из тех элементов, которыми можешь управлять. «Мне повезло, что моя стихия — свет. Это значит, что я могу использовать все основные элементы и комбинировать их — вода, огонь, воздух, земля. Порой это очень удобно в быту. Только создавать продукты не получается. Как ни пыталась я создать кофейные зёрна, только магию потратила зря». Как пояснила Канере, глядя на мои потуги, можно ускоренным методом вырасти дерево и семечко или заставить плод быстрее созреть. Но нельзя создать живое из неживого. Магия здесь бессильна. Завтрак испортил голос Дромерона, раздавшийся над головой. «Всему совету срочно собраться в зале. Есть новости». Арден сразу напрягся, а я от неожиданности чуть не расплескала кофе. «Даже поесть не дадут спокойно». Ворча отставила чашку. Затем убрала все следы экспортного напитка, включая и запах. «Скоро придёт служанка, чтобы прибрать. Чем меньше она замечает изменений, тем лучше». «Готово». Арден протянул руку. «Есть выбор». Хмыкнула я и сжала его ладонь. Портальный артефакт перенёс нас, из успокоив Эльтея, в общий коридор, неподалёку от Зала Совета. Принцесса сама создавала эти порталы, используя магию воздушников. Но я так ещё не умела. «Улыбнись». Посоветовала, заметив, что лицо Ардена стало мрачнее обычного. Губы-оборотни послушно изогнулись. Хищный оскал обнажил волчьи клыки От нас тут же списком шарахнулась проходящая мимо Мара. «Лучше не улыбайся», — вздохнула я, теряя надежду. Обернулась к девушке в синем плаще, чтобы извиниться, но замерла, подавившись словами. «Это была Эдире. Она не узнала меня и не могла узнать». Перед ней стояла принцесса. «Простите, ваше высочество», — пробормотала нимфа, прижимая ладони к груди. «Мне оставалось только молча кивнуть, как это сделала бы Эльтея, и пойти дальше». «Ты её напугал», — шикнула Яна Ардена, когда мы подошли к дверям зала. «Неужели так сложно быть приветливым?» «Я приветливый», — ответил тот, зловеще глядя на двух охранников-магов. «Те, судя по лицам, тоже были». Рады видеть его. Даже оружие показательно сжали. Но при мне, то есть принцессе, не посмели открыто провоцировать оборотня. «И это приветливость?» Скептически хмыкнула я, входя в зал. Орден замешкался. Мне не пришлось оглядываться, чтобы понять. Один из охранников нарочно задел его плечом у меня за спиной. «Да», — проскрипел оборотень, переступая порог. «Я ещё никого не убил, хотя очень хочется». «Маги и мары, ваше высочество!» Дроймерон склонился передо мной, выделяя. Это он настоял, чтобы члены Совета повсюду выражали мне особое почтение, как принцессе. Даже когда мы закрываемся в зале для совещаний. Мак утверждал, что я веду себя недостаточно царственно, и мне надо воспитывать в себе королевскую стать, ради общего дела. А особенно привыкать к выражению почтения, иначе меня любой мальчишка раскроет. «Мы должны в неизменном порядке действовать так, как действовали». Это было общим решением. Пришлось смириться, хотя я и кривилась поначалу, но под капюшоном этого всё равно никто не видел. Члены совета повторили за ним. В ответ на приветствие я молча кивнула, как сделала бы Эльтея, и первой заняла место за круглым столом. Только после этого расселись все остальные. Я обвела их взглядом. Напротив меня, чуть в стороне, сидели Мак и Мара Огня, Дромерон и Шаарна. Слева — Мак и Мара Земли, Октор и Лилиса. Справа — Мак и Мара Воздуха, Видар и Мерлея. Возле них — Мак и Мара Воды, Тайхан и канера Место рядом со мной оставалось пустым. Оно было предназначено для будущего Мага Света, которого мы ещё не нашли. Ещё два места, точно напротив меня, тоже пустовали. Там должны сидеть маг и мара тьмы. Наш тайный друг при дворе сообщил, что принцесса может быть в одном из фортов на юге Арбадона. Мои мысли перебил голос Дромерона. Нужно отправить туда шпиона и выяснить, насколько правдива эта информация. Советники одобрительно загудели, все были согласны. Но это ещё не всё. Дромерон сделал эффектную паузу перед тем, как продолжить. Из Рамкалии доставили срочную весть. Охотники поймали Мару Тьмы и везут её в Саарток. По залу пронёсся ропот. «Так надо перехватить их?» Лериса выразила общее мнение. Я тоже согласно закивала. «К сожалению, это невозможно», — тяжко вздохнул Дромерон. «Только тогда я обратила внимание, что все советники выглядят усталыми. Последние дни перед моим отпуском для всех выдались тяжёлыми». «Нам пришлось обновлять и усиливать защиту цитадели, искать мару тьмы, заниматься поисками настоящей Эльтеи. У советников не было ни одной свободной минутки, и лишь я получила бонус в виде двухнедельного отдыха. Мне даже стало немного стыдно за свой свежий вид». «Почему невозможно?» «Я постаралась включиться в процесс обсуждения. Мы можем отбить её и забрать в цитадель». Насколько помню, между Ранкалией и Арбадоном есть серая зона. Там часто промышляют разбойники и дикие маги. Свалим на них нападение, да и всё. Дикими в цитадели называли магов-одиночек, не желающих участвовать в аукционах. Но и к нам они тоже не желали примкнуть, просто похищали лейф и присваивали себе силой. «К сожалению, наши враги предусмотрели такую возможность», снова вздохнул Дромерон. «Мару сопровождает усиленный отряд. Лучшие боевые маги — хранители Ковина. Боюсь, мы сейчас не в том положении, чтобы вступать с ними в бой». «Почему бы не рискнуть?» — запальчиво воскликнул Видар. «Если мы выдвинемся всем советом, то наверняка отобьём Мару». Я только хмыкнула. Всё же первое впечатление оказалось верным. Видар — совсем мальчишка. Мой ровесник или чуть старше. Но раз он здесь, значит, его магический уровень очень высок». «Ты забыл, что сам пришёл на место Вельгана?» — тихо спросила Мерлея. «Он был сильным и опытным магом, но погиб в схватке с магами ковина А если мы потеряем кого-то ещё?» «Вот именно!» — поддакнула шарна сердито глядя на парня. «Нельзя рисковать членами Совета, иначе мы никогда не соберём великую призму». Её поддержал тихий ропот. Под осуждающими взглядами Видар сразу сник и съёжился, словно из него выкачали воздух. Все знали, что Сильфа до сих пор тяжело переживает гибель Вельгана. Ведь тот не просто сидел рукооб руку с ней в Зале Совета и делил одну стихию, но и был её возлюбленным. «Вы обе правы, Море», — кивнул Дромерон. «Собрать призму — наша первейшая задача. Только с ней мы сможем открыто выступить против ковина а потому никак нельзя позволить прихвостням короля увести Мару Тьмы у нас из-под носа. «Значит, нужно действовать иначе», — произнёс молчавший до этого Октор. «Скрытно». Все взгляды обратились к нему. «У вас есть план?» — Дромерон выразительно поднял бровь. «Предложение. Если мы не можем похитить Мару во время пути, то почему бы не выкрасть её из самой Академии?» невозможно Воскликнули одновременно несколько голосов. «Саартог защищён так, что туда ни войти, ни выйти, без разрешения Раунина Делионариса», — напомнил Дромерон. «Это пустая затея. К тому же он ещё и сильный менталист». «Но не сильнее меня», — внезапно сказала Мерлея. «Инна», — она повернулась ко мне, а я внутренне жаловалась, предчувствуя подвох. «Ты ведь сбежала из сартога не так ли?»